Глава 33. Чильтонские бега. Все приехавшие в Чильтон на бега утром 6 августа чувствовали себя легко и весело по случаю чудной погоды. Солнце ярко светило, и небо голубело над Чильтонской долиной. Были недовольные, завидовавшие общей радости, которые уверяли всех, что погода чересчур хорошая, чтобы держаться долго, и что надо ждать бури. Жадные же к удовольствиям отрицали дурные предсказания и спрашивали себя – Неужели такое яркое солнце и спокойное небо предвещают ненастье? На дороге, ведущей к Читленской долине, было немало пыли, но сусикские фермеры весело трусили по ней в густых облаках пыли, поднятой копытами их бойких лошадей, а их жены вполне примирились с мыслью испортить свои хорошенькие шляпки, купленные нарочно по случаю бегов. Бега начались в час пополудни. А в пять минут второго, когда был поднят номер выигравшей лошади, и державшие пари фермеры отдавали и принимали деньги в середине круга, подкатил экипаж сэра Руперта Лисля. Майор Варней правил лошадьми. Рядом с ним на козлах сидел баронет, а из окна выглядывало прекрасное высокомерное лицо леди Оливии. Она не упускала случая показать себя многочисленной публике, как будто говоря, «Вы уверяете, что я несчастна замужем?» «Говорите, что я продала себя за богатство, которое не может составить мое счастье, и за титул, который покрывает меня позором и бесславием? Смотрите же на меня, любуйтесь тем, как я поддерживаю собственное достоинство, хоть мой муж и топчет в грязи древнее имя Лисля». С Оливией сидели две ее сестры. Их бледные лица и бесцветные волосы подчеркивали смуклую красоту ледой Лисль. Они словно бы существовали для того, чтобы сделать ее еще заметнее». Сознавали это и ненавидели ее от всего сердца. Но их неловкие манеры и вид пансионерок придавали ей еще больше грации и смелости. Быть может, им служило утешение мысль о том, что сестра их несчастна, несмотря на все свои преимущества перед ними. Они замечали лихорадочный блеск ее глаз, нервное подергивание губ и вечное желание быть в обществе, чтобы только не оставаться наедине с собой и со своими думами. Мужчины окружили ее экипаж. как только он подъехал к кругу, потому что она громко смеялась и была разговорчивее чопорных дам. Лишь жены фермеров, которые заботились только о домашнем хозяйстве, не уступали ей в беззаботности и беспечности. На бегах были, между прочим, несколько блестящих драгун, которые разъезжали взад и вперед, отыскивая кого-нибудь, кто бы мог представить их прекрасной леди Лисль, и задаваясь вопросом, действительно ли этот молодой человек, что сидит рядом с блистательным Варнеем, отставным майором индийской армии, «Сэр Руперт Лисль». Тут было множество цыган и цыганок. Смуглые лица, выглядывавшие из-под голубых и желтых платков, окружали роскошные экипажи. Там и сям бегали смуглые цыганята, которых наделяли то куском пирожного, то мелкой монетой, то стаканом шампанского, которое достать было легче, нежели глоток воды. Абрагом с товарищами ходили посреди зрителей, предлагая то подержать лошадь, то почистить платье джентльменов, беря за услуги по шесть пенсов. Странно лишь, что Джон Андреус наотрез отказался присоединиться к ним. «У меня есть на это причины», — пояснил он, — «и поверьте мне на слово, очень важное. Я буду плести рогожи, сколько бы вы ни приказали, но не выйду из шатра, пока идут бега». Он задержал слово и большую часть спал в палатке. Британия в помятой шляпке, украшенной искусственными цветами и лентами, была страшно бледна, но не отставала от соплеменников. Казалось, какая-то таинственная сила удерживает ее около экипажа сэра Руперта Лисля. И если она отходила, то только на самое непродолжительное время. Оливия наконец узнала ее и знаком подозвала к себе. «Вы были здесь в прошлом году?» – спросила леди Лисля. «Да, миледи, была. Вы, кажется, больны?» «Да, миледи, но я скорее больна душою, нежели телом. Силы мои слабеют с каждым днем, их уносит горе». Я сама узнала страшную перемену, происшедшую со мною, только сегодня утром, когда стала надевать платье, которое не вынимала ровно 12 месяцев. Бедняжка! Это грустно! Но где же ваша сестра? Это хорошенькая девушка, которая была так похожа на вас. Она была гораздо красивее меня, заметила цыганка. Да, она действительно была очаровательна. Я еще никогда не встречала такого миловидного личика. Вы помните ее, Лаура? Обратилась Оливия к своей старшей. «Почему же в нынешнем году ее нет с вами?» Продолжала она расспрашивать Британию. «Потому что ее уже больше на свете нет», ответила цыганка, стиснув судорожно зубы, между тем, как лицо ее покрылось смертной бледностью. «Она умерла?» «Да, она утонула во рву недалеко отсюда». Загадочное выражение лица молодой девушки и ее многозначительная интонация внушали леди Лисль непроизвольный ужас. «Она сама утопилась?» – спросила она, изменившись в лице. «Нет, не сама, миледи». «Нет? Так кто же это сделал? Как же это случилось? Расскажите мне все». «Богу известно, кем совершено это преступление. Да и мы знаем имя преступника. Но Свет, разумеется, не узнает его, потому что он лицемерен и лжив. Люди не хотят слышать о преступлениях, если они задуманы или совершены богатым джентльменом». «Мне грустно слышать это», – проговорила Оливия, опуская золотой в руку девушки. «Не могу выразить, как я огорчена этим известием». Она сказала это и вдруг сделалась серьезной и задумчивой. Так что блестящие брайтонские драгуны решили, что Руперт дурно обращается с женою, поэтому она и не кажется счастливой. После этого они направили лорнеты на баронетта и засмеялись, видя, что он держит пари на самую ненадежную лошадь, руководствуясь лишь своим личным суждением». «Бедная девушка!» – воскликнула леди Лесль, снова обращаясь к сестрам. «Она была полна жизни и сил. И вдобавок прекрасна. И погибла по милости какого-то низкого человека, божий праведный. Да земля, кажется, населена одними негодяями». Чуть позднее, когда шли приготовления к последнему забегу, Британия снова приблизилась к экипажу баронета, который стоял, опираясь на дверцы. Он не разговаривал с женой, даже не смотрел на нее. Он едва ли осмелился дышать в ее присутствии, но стоял подлить ее, чтобы доказать толпе, что она его собственность. Баронет побледнел при виде молодой цыганки, который не замечал вплоть до этой минуты. Остатки мужества покинули его, потому что майор Варней ушел к брайтонским офицерам, среди которых у него было много знакомых. «Не угодно ли вам узнать вашу судьбу, прекрасный джентльмен?» спросила Британия, пристально глядя ему в лицо. «Нет», — ответил сэр Руперт. «Как?» «Даже если цыганка может сообщить вам кое-что интересное, — настаивала Британия, — когда она может рассказать вам не только будущее, но и все, что было с вами прежде?» «О, сэр! Прошедшее преступление виселится впереди. Для честных наступает день, для убийцы — ночь!» «Что это такое?» — воскликнул Руперт в бешенстве. «Отрывок из стихов, прекрасный джентльмен. Ведьмы, цыганки, мы знаем всего понемногу. Позвольте же предсказать вашу судьбу, милорд!» Нет, «Я же сказал вам, что не желаю слушать. Неужели я должен повторять сто раз одну и ту же песнь?» «Вы хотите выманить деньги?» «И наговорите разных глупостей, на которые обращают внимание одни дураки. Возьмите же и идите». Он вынул золотой и подал его. Цыганка подскочила к нему с грацией тигрицы. Золотой покатился на дорогу. И она с омерзением плюнула на него. «Вот как я принимаю дары от подобных вам!» Воскликнула она. Толпа с изумлением смотрела на эту загадочную сцену. Британия была вне себя. Баронет то краснел, то бледнел. И лишь леди Лисль взирала на все это с ледяным равнодушием. «Куртис», — сказал лорд Груму, возившемуся с корзинами, вступайте приведите полисмена, чтобы арестовать эту наглую женщину». Грум поспешно кинулся на другой конец арены, где стоял полисмен. Но цыганка осталась на месте. Она даже не слышала приказания сэра Руперта. «Что вы хотите сделать, сэр Руперт Лисль?» — спросила Оливия. «Я хочу приказать взять под арест эту цыганку». «На каком основании?» «На том основании, что она без причины оскорбила меня», ответил он с запинкой, меняясь в лице. «Я знаю эту девушку. Я знала и ее сестру», произнесла Оливия совершенно спокойно. «Я слышала недавно рассказ об убийстве бедняжки». «Вы не арестуете эту женщину, сэр Руперт». «Почему?» спросил он. «Потому что я этого не хочу». «И еще потому, что мне известно, какое участие вы принимали в этом возмутительном деле». «Тогда пусть уходит», — перебился Руперт. «Куртис, скажите полисмену, что он не нужен». У леди Лис такое нежное сердце, что ей приятнее видеть оскорбление мужа, чем вступиться за него. «Убирайтесь отсюда», — обратился он к цыганке. «И чтобы я не слышал никогда ни о вас, ни о вашей сестре, и ни о ком бы то ни было из ваших нищих спутников. Поняли вы меня?» «Слышу и понимаю», — ответила Британия. «Слышали и другие». Она была ушла, — но возвратилась снова и тихо прошептала на ухо баронету. — А вы, лорд Лис, не боитесь умерших? Когда вы остаетесь одни во мраке ночи, не смотрит ли на вас из тени драпиров возле вашей кровати бледное, неподвижное и грозное лицо? Я часто вижу его при ярком свете дня и во мраке темной ночи. И если этот образ и на меня наводил невыразимый ужас, он должен положительно леденить вашу кровь.